Эгин помнил, что отраженным неведомо ревность, но чувство собственности им очень даже ведомо. Овель была собственностью Лакхи, такой же, как веер или меч. Сейчас мы не будем говорить об этом. Мы обсудим жасминовые прелести моей жены позднее. Поговорим о чем нибудь менее аморальном, как вам будет угодно. Возвратимся к похотям и коломбурам, предложил Лакха. На ком, помимо госпожи Овель, упражняет свою похоть тело Гнорра? Я не знаю подробностей. Какие-то служанки, что ли? Овель упоминала неких придворных девиц по имени, кажется, Канна из Тигелина. О, шулол схватился за голову Лакха, лицо его скривилось в отвращении. Это же форменные жабы. У них лица не лучше шардов катрановых хрыл. С лица воды не пить, не удержался Эгин. Вы прораво не пить. А что звер довелио маршмагард фальмская баронаца? Как она пережила землетрясение? Не пострадала? От Эгина не укрылся тот неподдельный интерес, с которым лакха задавал этот вопрос? И тот флёр безразличия, который был призван этот интерес скрыть. Айдогнор, да айдо да моралист. От чего бы не спросить, как пережила землетрясение госпожа Овель, О Се мне совсем ничего не известно. На лице Лакха проскользнуло разочарованное выражение. Я думал, вы были при дворе. Таких, как я, туда не зовут. Зато вас зовут Гнорру, примирительно улыбнулся Лакха, сообразивший, что позволил себе бестактный вопрос. А на предмет бестактности Гнор был весьма щепетилен. Почему меня не приглашают на пир сиятельный, я понимаю хорошо. Но почему меня приглашают в подземелье храма Кальтола Заходца, развоплощенный гнор свода, мне все еще понять не удается. Да ладно, Эгин, не прикидывайтесь дурачком. Лакха приблизился к Эгину на несколько шагов, и его лицо засветилось доверительностью. Во-первых, вы мне симпатичны. Поверьте, таких людей единицы, но среди них только вы в состоянии оказать мне помощь. Во-вторых, вы знали Авелира. Авелир не открылся бы первому встречному. Вам подвластно раздавленное время, а без него боюсь не справиться. В-третьих, вы не желаете мне зла и не хотите занять мое место, чего нельзя сказать о моих преданных парарценцах. Даже если вам иногда кажется, что вы могли бы меня убить, чтобы завладеть Овель, это самообман. Вы любите меня и желаете мне добра. Среди таких способных магов, как вы, это большая редкость. Теперь настал черед Агина отводить взгляд. Лакха был прав. Увы, он был прав, и нечего было возразить этой проницательной бестелесной бестии. И наконец, в четвертых продолжал Лакха, я располагаю наградой, ради которой вы пойдете на тот изрядный риск, с которым будет сопряжено предприятие. в которую я попробую вас втянуть. Это настоящая награда, а не фальшивки наподобие подобии звания парарценса или виллы Блис Урталаргиса. Я отдам вам овель. Агин посмотрел на Лакху с нескрываемым сомнением. Уж больно смахивало все это на щедрые посулы утопающего, из которого после того, как он обсохнет на берегу, не вытрусишь и трех медных авров. Конечно, пока Овель, моя жена, она не может принадлежать вам. Это совершенно невозможно. И как гнор, я не смогу закрывать глаза, если вы станете спать с моей Овель в комнате для тайных свиданий госпожи Стигелины. Эгин сжал губы. Неужели пока он сидел и слушал, развесив уши, Лакха прочесал его мозг вдоль и поперек? Откуда он знает про комнату для тайных свиданий госпожи Стигелины? «Все это совершенно невозможно. Лаххс сделал длинную эффектную паузу, которую Эгин не торопился нарушать. Но когда я дам Овель развод, вы будете вольны делать все, что угодно. Но ведь мы не в Хоренском союзе. Разве милостивый Гиазир Гнор не знает, что во уверенном ему княжестве запрещены разводы? Знаю, знаю, с легким раздражением сказал Гнор. Значит, придется разрешить разводы. Думаю, Сайла на это пойдет». И что я должен буду делать? Для начала вы, Эгин, должны будете определить, куда понесут семя моей души ветры силы. Завтра я в последний раз появлюсь в этом подземелье, а вот куда меня понесет потом, насколько я знаю, есть два наиболее вероятных пути. Первый тот, что короче, проходит через золотой цветок Суидетты и оканчивается в бездонном озере Сигела в городе Ити. Второй то, что подлиннее, проходит через золотой цветок Родогарны, продолжается в Гердиарне и оканчивается в Арине. Ни из Арина, ни из Ита возврата уже не будет. Семя моей души унесет в проклятую землю Грем. Вы боитесь? Этот вопрос слетел с губ Агина, помимо его воли. В глазах Лакхи зажглись и погасли алые искры. Он довольно долго не отвечал. Да, я боюсь. Но если вы ничего не сможете поделать и я не стану убиваться. Я воин, а не торгаш. По меньшей мере, одну смерть я уже пережил. Это в сущности очень страшно.